Лоб изменялся, рог извивался, Лоб кверху рос, и лес был нос, И рог столгнулся, рог столгнулся, столгнулся, Лоб стал шире, и кофа был грип. А рог склонялся, из прямого стал кривым, Чем выше и шире лоб, тем кривее рог,